Не прошло и пара минут мы зацепились за утопленное бревно. Не моргнув глазом, Хоппер залез в воду и по бедрам грязи толкнул каноя. Когда забрался назад, джинсы его были все в иле и странных светящихся водорослях. Он, кажется, не замечал и плевать хотел. Он решительно смотрел вперед, будто в трансе, и молотил веслом по озерной траве. Наверняка вспоминал Андру: Здесь, в этой суровой глухой пустоте, сами собой пробуждались сожаления и страх. Продвигались мы медленно. Болото воняло гнилью. Видимо, амбре источали водоросли. И чем дальше мы углублялись в топь, тем они становились гуще. Чтобы одолеть лишний дюйм этой жижи, этого душного коридора между желтых камышей, весла приходилось вгонять вертикально я глянул на запястье пять уже миновало. меньше часа до заката в это время мы планировали уже оказаться в гребне нора вдруг ахнула прихлопнула рот ладонью и ткнула пальцем влево на камышенке висела выцветшая красная бечевка кончик болтался в воде знакомый натюрморт марло уговорила что такие бечевки и привели к ордову на ритуальную поляну «Мы на верном пути», — сказал Хоппер. «Мы налегли на весла, и дно болота внезапно ушло в глубину, а Ил истончился. Словно из ниоткуда возникло неверное, но ощутимое течение». Слышался только плеск воды да шорох трав, что склонялись погладить каноэ по бокам. «Я вижу ограду», — сообщил Хоппер. «Далеко впереди я тоже различил темный абрес ограды» перерезавший ручей южной границей поместья. В двенадцати футах от ограды мы свернули к берегу. Ограда походила на укрепление заброшенной тюрьмы. Проржавевшая сетка, колючая проволока поверху. Там, где сетку пересекал ручей, она была жестоко изрублена, ровно так, как описывала Марлоу. Заскорозлые концы загибались, открывая треугольную дыру в фут шириной. «Камер не видно?» — спросил я. Нора поводил биноклем и покачала головой. Я расстегнул рюкзак, вынул люминесцентную лампочку и вылез из каноя. И тут же разглядел три провода, горизонтально пересекавших изуродованную сетку. Провода обвисли, а на ближайшем железном столбе вырвались из изоляции. Цоколем лампочки я потыкал в провода. На первых двух ничего... Но на третьем, нижнем, лампочка вспыхнула оранжевым и перегорела. Столько лет, а ток всё идёт. Я шагнул ближе к ручью, проследил, как провод вяло ползёт меж разорванных звеньев в сетке, перевешивается через ограду и продолжается на другой стороне. «Он под напряжением», — сообщил я, вернувшись. «Лампочку мне пережёг». «Убийственная система безопасности», — отметил Хоппер. Извините за каламбур. Не смешно, возразила Нора, неуверенно глянув на меня. Мы пролезем, сказал я, по одному и лежа. Было другой вариант. Вплавь, без лодки. Мы проскочили бы с легкостью, но температура вот-вот упадет ниже двадцати градусов, и если мы промокнем по шею, это серьезно подорвет наши силы и затруднит систематический обыск поместья. Проплыть под проводом в каное — оптимальный выход. Главное — лежать ниже бортов. Каное — стекловолокна, но по внешнему краю — алюминиевый кант. Я, конечно, не электрик, но, по-моему, алюминий наэлектризуется, если его коснется провод. Хопер, сказал я, — «ты первый». Он спихнул рюкзак к середине каное, лег и скрестил руки на груди. Мы отошли подальше, нацелили нос в брешь. Может, меня в сумерках обманывало зрение, но едва Каноэ заскользило вперед. я, честное слово, увидел, как оградная сетка сжалась, принялась извиваться точно растение, способное чуять движение жертвы. В двух футах от ограды нас похватило и снесло сильным течением. Каноэ врезалось в брешь боком, и от удара провод свалился ниже. «Сейчас коснется, прошептала Нора. «Металл руками не трогать», — велел я. Она подняла весло, я взмахнул своим, втиснул нос каноя в прореху, и драная сетка заскрежетала. Мы вдвинули лодку еще на несколько дюймов, и тут я заметил, что провод опять опускается. Мы в капкане. Я ничего не успел предпринять. Он стукнулся о борт каноя. Я сжался в ожидании белой электрической вспышки. «Ничего». Я сунул весло в воду, удерживая каноэ ровнее. Проплыл еще с фут. Хоппер уже очутился на другой стороне. Провод у Нора перед носом. Сетка скребла по бортам. «Прошел», — сказал я. Хоппер сел. Нора подтолкнула к нему весло, подползла ближе и свернулась калачиком. «На случай, если меня стукнет, а мне пора умирать. Я вас обоих люблю». И мне никогда в жизни не было так прекрасно. — Тебе еще не очень пора, — Бернстайн, — отозвался я. Мы поволоклись вперед. Тишина только плещет вода и скрипит сетка, с трудом нас пропуская. Каной на что-то наткнулась под водой. Провод опустился и коснулся бортов. Я отчетливо услышал, как вокруг негромко фыркнуло электричество. Но тут провод опять поднялся. Мы пролезли, и настала моя очередь. Я лег... Вокруг бурлила вода. «Последнее слово будет?» — осведомился Хоппер. «Постарайтесь меня не убить». Каноя дернулась. Провод стукнулся о борт в считанных дюймах от моего носа. Проскользнул у меня над головой и исчез. «Проскочили», — шепнул Хоппер. Я сел, оглянулся. Ограда удалялась замечательной быстротой. Течение стало сильнее. Вода разливалась, будто ей не терпелось доставить нас. «Куда?» Однако ограда не просто ограда, это была ловушка. Может, Марлоу не по простоте душевной помянула этот тайный ход? Может, хотела заронить семя, чтобы ровно здесь мы и попытались войти? Зачем? Прикончить нас электрошоком? Или благополучно заманить в поместье Кордовы, чтобы тут мы остались навсегда? Мы гребли, и со всех сторон черным приливом накатывала ночь. Прежде лес был объят тревожным безмолвием. Теперь же отовсюду доносились шумы, трещали ветви, шелестели листья, содрогались деревья, как будто дикое зверье. что днями пряталось, теперь продирало глаза и выползало из нор. Глаза мои не различали ничего, кроме норина сгорбленных плеч и силота хопера на носу. Я вспомнил, как Оливия Эндикот описывала свое удушье, и меня кольнул страх. Ровно те же ощущения. Я словно ухожу, устраняюсь, утопаю. Сначала я все свалил на адреналин и нервы, но тяжесть навалилась очень отчетливо, будто я надышался влажным воздухом, и теперь он расползается во мне, связывает руки, подавляет мысли. Хоппер указал вперед. В конце черного древесного тоннеля блестела открытая вода пруд Грейвс, где утонула Женевра. Вскоре мы миновали устья, пристали к берегу и прислушались. Нора отвела от глаз бинокль, кивнула, и мы беззвучно двинулись дальше, свернули вправо, стараясь держаться у самого края под защитой нависших ветвей. Далеко слева, на другом берегу, показалась деревянная пристань, похоже, заброшенная, в воду уходила кривая деревянная лестница. Каменистая тропинка петляла вверх по крутому склону, постепенно проступавшему в темноте. Хопер и Нора встрепенулись. Тогда и я увидел, что надвигается, что неспешным темным солнцем вздымается над холмом. Гребень. В лунном свете исполинский особняк на гребне холма полнился такой чернотой, что ночь вокруг посерела величием своим. Он отсылал прямиком в дворянскую Европу. Утраченный мир кареты свечей, заостренные фронтоны копьями пронзали небо. Я разглядел прихотливый портик, колоннаду порт Кашара, три этажа темных окон, и все это пропитано тенями, будто тени и есть тот раствор, что не дает дому развалиться. Если вдуматься, особняк как будто знать не хотел о законах физики, о неизбежном разложении распаде грандиознейших рукотворных сооружений и гордо обещал возвышаться над холмом еще не одно столетие. От пруда Грейвс к особняку, задыхаясь, взбегала заросшая лужайка. Ни единого шевеления, ничего живого. Похоже, особняк давно заброшен. Мы отошли к берегу, каноя приткнулась в грязи, а мы вылезли и вытащили рюкзаки двоем с Хопером отнесли лодку повыше, положили меж деревьев за упавшим бревном и забросали листьями и ветками. Нора воткнула в землю прутик, чтобы мы потом знали, где искать наш тайник. Затем мы оглядели друг друга. Хопер как будто оживился, лицо в отмежа сточилось. У Норы лицо подозрительно пустое. Я ободряюще сжал ее плечо, но она лишь подергала замок на молнии, и застегнула куртку под самое горло не забываем запасной план прошептал я если что встречаемся здесь мы кивнули друг к другу и двинулись в путь планировали мы так сначала сходить к дому проверить не удастся ли влезть внутрь а потом искать ритуальную поляну мы шли к северу жались к берегу пруда а затем гуськом скарабкались на крутое взгоре по лесу примерно в примерном направлении особняка, забрались на вершину и, не выходя из спасительного леса, обозрели восточное крыло гребня. Вблизи особняк оказался великолепен, но видны были сбитые ветрами фасад и потёки на темном известняке. Я различал затеяливые детали фронтонов и углов, черную ковку и каменную резьбу вдоль свесов на крыше. На поддоконниках и над дверями гнездились горгульи, вороны, на первый взгляд, как живые. Солярий под стеклянным куполом на первом этаже выходил на лоджию с колоннами. Все пропитала темнота, будто там забродили чёрные испарения особняка. От крыльца террасы, извиваясь в высокой траве, каменистая тропинка бежала к покинутой берющине за домом, и где-то за ней терялась. Я помнил аэрофотосъемки. Тропа уходила в обширные сады, где было снято столько сцен дышать с королями. Судя по гугу «Планета Земля», осколки причудливых ландшафтных работ там еще сохранились. Гравины, дорожки, скульптуры, но почти все заволокло одичавшей растительностью. «Пойду гляну. Есть ли кто дома?» — сказал Хоппер. «Что? Ну уж нет. Ждем здесь». «Остановить его? Я, впрочем, не успел». Хоппер шагнул на лужайку и невозмутимо потрусил вниз по холму, добрался до крыльца террасы, пригнулся, сбежал по ступеням и пропал. Потрясение мое мигом сменилось яростью. Надо было дотункать. Хоппер безрассуден, у него свои планы. Я уже собрался было последовать за ним и притащить его назад, но застыл. Лаяла собака, и, похоже, поблизости. Нора в ужасе обернулась ко мне. Я выставил ладонь, мол, погоди. Встречу с собаками мы учли и купили одежду, маскирующую запахи. По идее, она должна скрыть наш запах от животных. Собака снова залаяла, сердитой и настойчиво. А потом в окне щипца под крышей появился одинокий слабый огонек, закамуфлированный плотными портьерами, и тем не менее... Кто-то все-таки дома. Собака умокла. По лесу промчался ветер. Хопера не видать. Надо думать, прячется на террасе, ждет шанса возвратиться к нам. Тут, однако, я безошибочно расслышал, как грохнула тяжелая дверь. Рассыпалась стаката шагов и зазвенела собачья цепь. Я расстегнул Норин рюкзак, порылся среди одежды и нащупал перцовый баллончик. Сунул ей в руку. И тут крупная псина, возмущенно гавкая, кинулась от парадных дверей через лужайку. Шелудивая, в серых и белых пятнах зверюга с длинным загнутым хвостом смахила на помесь русской борзой и койота. Застыла, еще раз предостерегающе взревела и, навострив уши, уставилась вниз, на Грейвс. Появилась вторая собака, еще крупнее и вся черная. Она поскакала вокруг дома прямиком туда, где притаились мы, и остановилась ярдок двадцати от террасы, где прятался хоппер. Угрожающе зарычала. А потом, уткнувшись носом в землю, зигзагом побежала вверх по холму к нам. — Возвращайся к каное и жди меня, — прошептал я. Нора топталась на месте. — Иди! Она в ужасе кинулась прочь, а я в другую сторону, на лужайку, — и вокруг зазвенел лай. Побежал я прямо к откосу, промщался мимо террасы по тропинке и устремился к берючине. Глянул через плечо. Но да, все как ожидалось. Обе собаки неслись за мной, продираясь сквозь высокую траву. Я рванул вдоль изгороди, нашел в ней брешь и слепо ринулся туда, по заросшему сорняками белому гравию. Собаки, похоже, нагоняли, Лапы стучали по камням. Я очутился в лабиринте. Меня высоченными стенами обступали бирючины, изъеденные лишайником птичьи купальни и лозы на шпалерах. Во мраке белели осыпающиеся статуи. Безголовая девушка, змея, обвивший голый мужской торс. Вокруг вздымались гигантские кусты, некогда, вероятно, фигурные. Однако их звериные силуэты давно оплыли. Я взлетел по каким-то ступенькам и вбежал в узкую нишу с пересохшим фонтаном и кованой калиткой. Остановился и прислушался. Собаки, похоже, привели друзей. Лай доносился со всех сторон. Я подкрался к калитке. С другой стороны, зарычав, на меня бросилась собака. Я шарахнулся, уже предчувствуя, как мне в руку вопьются зубы, но пес лишь в негодовании взвыл. Я рванул обратно. С другой стороны на меня побежала другая собака. Сквозь дыру в изгороде я вылез на открытый двор. В центре, под листом полиэтилена, большой бассейн. Я кинулся к дальнему углу, присел, содрал перчатки и нащупал нейлоновые завязки покрытия. Собаки скулили, не понимая, как до меня добраться. Я развязал несколько узлов, откинул полиэтилен... Заглянул, и меня чуть не вырвало. Черная гниль. Я сдернул рюкзак и ботинками вперед, скрипя зубами, скользнул внутрь. Ледяная вода проглотила меня по шею. Я втащил рюкзак, стараясь его не замочить. Между водой и полиэтиленом оставался какой-то фут. Я вынул фотоаппарат из внешнего кармана, набросил обратно полиэтиленовый край, и, щурясь наступившей темноте, отплыл подальше от дыры коварно приблизился звон цепи собаки нашли меня и теперь лаяли и скулили носясь вокруг бассейна ритмично стуча лапами по плитам как можно тише я ощупью двинулся вдоль края пальцы нашаривали битую склизкую плитку холод грыз меня заживо я не отрывал глаз От полоски света между полиэтиленом и кромкой бассейна. Левая нога на что-то наткнулась. Олень топ Я добрался до угла, оттолкнулся, и вода заплескала чересчур громко. Я замер. Послышались тяжкие шаги. Кто-то идет. Прошагал по дорожке и ступил во двор. Что у вас тут, ребятки? Тихий мужской голос. Собаки повизгивали, скачая вокруг бассейна. А человек все приближался. Потом остановился. Кордова? Мощный луч фонарика заплясал по полиэтилену. Золотой круг света заскользил в угол, где прятался я, и меня скрутила паника. Я спиной вжался в плитке и постарался не шевелиться. Шаги застучали быстрее. Край полиэтилена отбросили прочь. Фонарик прорезал воду, осветил почерневшие листья и ветки силуэты лягушек или, может, белок, что дрейфовали в глубине. Луч поплыл к моему рюкзаку. Еще несколько футов — и конец. Я запихал фотоаппарат под пулетилен на краю, глубоко вздохнул и осторожно погрузился в воду с головой, потянув за собой рюкзак. Утоп на пару футов. Открыл глаза, которые тотчас начало немилосердно резать, и посмотрел, как луч пролетел у меня над головой. Я ждал и старался взять себя в руки — Легкие готовы были взорваться. Чёрт, но ведь только что дела шли нормально. Как это все вдруг развалилось. Еще несколько секунд луч повисел надо мной и, наконец, ускользнул в другой угол. Я всплыл, плавя ртом воздух. Ночь прорезал пронзительный крик. Кольце женский. Нора? Собаки разразились злобным лаем, затопотали, а луч света утёк. Я услышал какую-то возню, Затем шаги удалились по камням, и настала тишина. Ушли. Я схватил фотоаппарат, доплыл до дыры и обнаружил, что дыры нет. Отмахиваясь от паники, воображение немедленно прикончило меня и пустило мой труп плавать тут среди прочего мусора. Я пощупал под полиэтиленом. Завязки снова закреплены. Я опять положил фотоаппарат на кромку, подтянул к себе рюкзак, Отыскал в кармане пирочинный ножик, открыл его зубами и стал пилить. Замерзшие пальцы не слушались, но несколько завязок я перерезал. Сначала выпихнул наружу рюкзак, затем, не глядя, вывалился сам. И меня тотчас принялся лупцевать холодный ветер. Я огляделся. Слава богу, никого. Я взгромоздился на ноги и нацепил рюкзак на плечо. Взял фотоаппарат, заковылял к карочному проему в изгороди, и в ботинках на каждом шагу хлюпала эта тошнотворная вода. Я надеялся, что нора цела, что хоппер с ней. Мы встретимся у каноя и придумаем новый план. Собаки и человек с фонариком, видимо, успели уйти довольно далеко. Вокруг тихо. Через арку я вышел на другую мощенную дорожку и ощутился у западной границы сада. Справа, за заросшей лужайкой, Высился густой сосняк, огромный черный, а слева, высоко на холме, за всклокоченной растительностью, застыл дом. Его синяла тьма. По траве направился под прикрытие леса, а затем вдоль его границы к югу, вокруг холма, назад в продугрейвс. От воглого холода трясло, но я старался не обращать внимания и хотел даже перейти на трусу. Ноги, впрочем, на мое пожелание не откликнулись. Продираясь сквозь ветки и упавшие деревья, я свернул к востоку и снова слева разглядел просвет. Между стволов заблестала вода. Скуря вышел кусть ручья, по которому мы приплыли, кинулся в вброд, погрузившись по бедрам в воду и грязь, и поспешно выкарабкался. Я поплелся по западному берегу и с облегчением и изумлением Увидел норин прутик. «Нора», — прошептал я и шагнул под деревья. Но, отыскав упавшее бревно, застыл, как вкопанный. Ветки и листья разбросаны, а каноэ исчезла. Я огляделся. Деревья, словно заключили меня в тюрьму пожизненно. Я отошел к пруду, поглядел на лунную воду. Пусто. Наверное, хопперы и нору поймали. Или они уплыли, а меня бросили. Или за ними гнались, они бежали, решили вернуться, когда чистится горизонт. Или лодку нашел и забрал кто-то другой. И теперь он поджидает меня, наблюдает. Изо всех сил я вслушался в ожидании шагов, но ничего не услышал. Здесь оставаться нельзя. И фонарик не включить, заметят. Я опять зашагал по берегу, примерно туда же, куда мы уходили отсюда втроем. Гавкнула собака. Похоже, до нее несколько миль. Но я ускорил шаг вверх по холму. Последний ошметок тепла где-то в животе вяло замерцал, будто вот-вот погаснет. Я остановился. Справа, за деревьями, высилось какое-то строение. Оно слабо светилось синим в темноте. Я направился туда. И обнаружил гигантский ангар. Крыша плоская, окон вроде бы нет. Я свернул за угол, отыскал стальные двери. Ручки перетянуты ржавой цепью на замке. Я побродил вокруг, нашел подходящую каменюку и не с первой попытки, но раздолбал таки замок. Пусть хоть все человечество слушает, мне уже плевать. Я сбросил цепь на землю, потянул на себя дверь и ввалился в ангар. За мной внутрь пролилась луна, осветила нечесанные стенные балки, бетонный пол, спинку коричневого дивана, одеяло, аккуратно сложенное на спинке, а затем железные двери гулко захлопнулись, и все отступило в черноту. Я скинул рюкзак, развязал шнурки, разделся до трусов и, чуть не грохнувшись на приступке, рухнул на диван, нащупал одеяло, укрылся и съежился, неудержимо дрожа, Уговаривая рассудок оттаять. После минутного ошеломления до меня дошло, что на самом деле я хочу только спать. Тут я догадался, что у меня переохлаждение, но эту мысль срочно отогнал подальше. Сон тебя убьет. Сон — наркотик. Тело дает его тебе, прежде чем свернуть лавочку. Шли минуты, не знаю сколько. Я не мог двинуть рукой и посмотреть на часы. Мысли, крохотными, сдувшимися буйками, ускользали прочь, едва тянулся к ним, чтобы не утонуть. Я воображал, будто сижу в постели, в квартире на Пэри-стрит и смотрю в потолок. Я спрашивал себя, не угодили ли мы в аварию по пути к поляне Уэллера. Может, это я сейчас без сознания улетел из этого мира, болтаясь между жизнью и смертью, между землей и неведомым. Может, я по-прежнему в этом пакостном бассейне? Может, я оттуда так и не выбрался? Но через некоторое время глаза привыкли к темноте. Я смотрел на газету, разложенную предо мной на кофейном столике. «Страж Довервилла. Полиция расследует гибель мальчиков».